А жалко, жалко было смотреть. Кантера страшно было слушать, приближаться к нему было ещё страшнее. Во всяком случае, когда он отказался распашиваться за зашлег, хозяин не посмел настаивать, даже имея за спиной двоих дюжих сыновей. Часть постояльцев фриновалась в ближайшую деревню, и было совершенно ясно, что цены на лошадей там сейчас взлетят до заоблачных высот. Кантер мрачно пересчитал патроны и наличные. Попинался по огом бесполезное сёдло, подул немного и выдал приказ командования. Пойдём пешком. А дойдём отсюда подальше, продадим сёдло и, может, купим осла. А до тех пор их на себе тащить? Ужаснулся Жак. Нет, на шарика погрузим. Зло грызнулся мистралиц. Денег у нас не густо. За мою серьгу много не выручишь. А Ольга в дорогу никаких украшений не надела. Если б я хоть гитару с собой взял или десяток метательных тажей, можно было бы что-то заработать. А так? Может, вот это толкнём? С надеждой вопросил несчастный шут и достал из кармана тот самый кубик, купленный в начале осени в лавке достопошцеваго циня. А что это? заинтересовалась Ольга. Ты разобрался? Почти, охотно поделился Жак.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 Только я ещё не знаю, что из этого вышло. Сила из мира пропала, когда я уже поправил, что хотел, но проверить ещё не успел. Поэтому и говорю, лучше продавать вместе с контейнером. Чёрт его знает, как оно теперь будет работать. Кантер поморщился, скептически осматривая артефакт. Вряд ли на эту ерунду кто-то позарится. Берите по седлу, до да пошли. Ольгина, я сам понесу. Темнота осеннего вечера успешно сражалась со скромными огоньками свечей, гоняя по кабинету уродливые сумрачные тени. Огромный канделябр на восемь свечей не мог заменить магически осветительные шары. Работать при таком освещении было неудобно и непривычно. Новости, которые только что принёс господин Флавий, едва ли входили в разряд приятных. Тем не менее, король улыбался. той самой холодной хищной улыбки, столь знакомой всем, кто имел честь хорошо знать его величество. Крошечное отражение огоньков свечей в бесцветных глазах и причудливая пляска теней на бледном лице делали облик Шэлара Тресева более устащающим, чем когда-либо. Улыбка нагоняла ужас. Лавиус, ты просто бесценен.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 Как бы ни втайщей представили придворному магу Мистрали, затевая эту авантюру, Шэлар не рассчитывал на какое-то великое чудо, вроде полной ремоделизации, однако то, что он слышал о фамильном свойстве ветви Кирин, позволяло надеяться на хотя бы незначительные изменения в стервозной натуре Алисы. Расчёты полностью оправдались. Старый лис Максимилиан соблазнил заносивую красотку на втором же свидании. Их роман был бурным, недолгим и настолько тайным, что о нём даже не шептались при дворе. Результаты он дал несколько неожиданные. Расставшись с ветреным мистралицем, графиня тосковала аж целый вечер, и в порыве откровения поведала верной служанке, что ей надоело распродавать себя по дешёвке, что мужики-козлы и видят в ней только сексуальный объект, что она желает, чтобы хоть кто-то полюбил по-настоящему.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 Не моргнув глазом, поручил ей постиковое задание, которое по его подсчётам должно было занять энергичную даму до лета. К колосе было его удивление, когда всего через 2 недели на его столе появился рапорт об успешном выполнении. Заинтригованный таким неожиданным результатом, глава департамента не поленился лично поднять и пересмотреть итоговую ведомость учебного центра. Като драни ещё не важной формальностью, и узнала свои сотрудницы много нового. Прежде всего, у курсанта под кодовой кличкой погремушка при расследовании была выявлена тень. Параметры кое давали основание для лучших рекомендаций. Конечно, тягаться с его величием при таких данных было чистым самоубийством, что Графиня уже не раз испытала на собственном опыте. Но для обычного сотрудника департамента такие данные оказались весьма подходящими. Кроме того, при обучении Кусант Погремушка отличилась в дисциплинах, требующих интеллекта, хитрости и правоورства, хотя при этом едва не провалила боевую подготовку. Спохватившись, что у него в хозяйстве пропадает зря такой талант, Лавилс немедленно доложила обо всём королю.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 И был один прекрасный день, они неведомым образом как-то сами собой затянулись до утра. История не сохранила точно сведений о причинах столь странного явления, но видимо, обучение боевым искусствам по степени нетимности не уступает парным танцам и игре в четыре руки. Это вы королевский план не предусматривал. Пришлось его немного подкорректировать, но внезапный роман железного Феликса с подченённой Ваня вписался в общий ход дела. Воспитание не позволило его величество интересоваться интимной стороной вопроса. Он так и не устал, чем же покорил суровый министр холодное сердце графини. Но факт оставался фактом. Алиса действительно вспылала необъяснимой страстью к наставнику, что надёжно укрепило её в решении служить отечеству и достигнуть в этом таких высот, чтобы все утёрлись и восхитились. Когда же пришёл час Агент Погремушка без колебаний донесла о бывших соратниках. Значит, старый интриган Геранди обещал Алисе руку и сердце своего ненаглядного наследника и в перспективе корону. Шилларс насмешливо ухмыльнулся и принялся набивать трубку. Он думал, что этим её осчастливит? Он ведь не знал, скромно потопился министр. Никто не знал. Я в курсе, Флавиус, улыбнулся король.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 из опасения, что она договорится независимо от него и усядется на трон сама.